Глава 12 Когда я вышла от Майи, на улице разыгралась непогода. Холодный ветер пригоршнями бросал в лицо колкую крупу. Под ногами мила поземка. Прохожие неслись, словно испуганные тараканы. Большинство прятали лица, воротники и шарфы. Я вскочила в Пежо, включила мотор и затряслась в заледеневшем автомобиле. Через пару секунд в салоне стало тепло. «У пижу отличная печка, но меня продолжал бить озноб». Колосило не от холода. Дрожь вызывала информация, полученная у Хвостовой. 31 декабря Гарик отдал Олегу деньги. Гладышев благополучно доехал до места. Нервничавший сизов пару раз звонил приятелю на мобильный, и бывший танцор спокойно отвечал. «Пробок нет, приеду даже раньше. Небось, народ уже празднует». Последний раз Гарик побеседовал с Олегом в половине третьего. «Я уже на Рыльской улице», — объявил Гладышев. «Сейчас покурю и двину». «Ага, вот и нужный дом». «Позвони, когда выйдешь от Рихта», — велел Сизов. «Непременно», — пообещал Олег и отсоединился. Больше его никто не видел. Примерно в полчетвертого Рихт позвонил Сизову и недовольно заявил. «Игорь, больше не могу ждать, опоздаю на самолет. Где твой друг?» «Он не пришел?» — испугался модельер. «Нет!» — ответил Клаус. «Извини, но мне пора». Гарик принялся вызывать Олега, но тот сначала не брал трубку, а потом вежливый женский голос завел. Аппарат абонента отключен или находится вне зоны действия сети. Все. Олег испарился. Вместе с ним бесследно исчезли и полмиллиона долларов. «Он обокрал гарика ожесточенно говорила Майя. «Увез деньги, подлец! Не ищите его, это бесполезно! Он давно за границей, и деньги Лени не он прислал!» Я курила, глядя в окно. За стеклом плясал рой снежинок, начиналась метель. «Очень не хочется думать, что Олег — вульгарный вор, укравший у приятеля огромную сумму». Сизов побоялся рассказать следователю о деньгах, и понятно почему. «Сведения об этом могли достичь ушей завальнюка, и тогда лично я за жизнь Гаррика не дам и медной копейки». Повторюсь, «Очень не хочется считать Олега под лицом. Неужели он решил присвоить себе деньги, Ни слова не сказал жене, оставил дома все, кроме паспорта, доехал до Рыльской улицы и сбежал. Стоп, а зачем он тогда покатил в центр? Отчего оставил там на виду машину? Нелогично получается. Куда разумнее отправиться подальше. Небось, Гладышев успел подготовить берлогу, в которой намеревался отсидеться. «Это сейчас так просто!» «Купи из рук в руки и через час осматривай квартирку где-нибудь в многоэтажном блочном доме». «Если Олег заплатил бы за полгода вперед, то никто из хозяев особо не стал бы проверять паспорт, а в милицию вообще не пойдут». Прописку Олега Московская наврал небось, что с женой разводится «Как бы я поступила на месте Олега, приди мне в голову дикая мысль обокрасть сейзова Во-первых, ни за что не поехала бы в центр и не оставила там на самом виду «Жигули». Это сейчас я знаю, что на автомобиль объявленный в розыск, если он, конечно, не припаркован у входа в мавзолей, никто не обратит внимания. А до происшествия с Олегом наивно полагала, если номерной знак сообщили постам, найти машину — дело несложное. Я бы просто выбросила «Жигули». В Подмосковье полно рек, озер и прочих водоемов. Заехать в лесок и утопить машину. Чего проще? Избавившись от коня, я бы приспокойно взяла такси и отправилась на подготовленную квартиру. Неужели Олег пожалел автомобиль? Имея полмиллиона в кармане? Нет. Все обстояло не так. Гладышев никогда не был вором. Он на самом деле прибыл по указанному адресу и понес кейс этому Клаусу. Более того, отдал деньги немцу. Рихт, зная, что должен получить огромную сумму, продумал преступление. Доллары взял, Олега похитил, спрятал и уехал, наврав Сизову, что его посланец не явился. Ага, куда же делся Олег? А может, от неожиданной мысли я мигом вспотела. Может, Олег и Клаус сообщники? «Конечно, почему такое раньше не пришло мне в голову? Естественно, они договорились. Вместе улетели в Германию. Небось, Рихт приготовил для Гладышева документы на другое имя. Меня опять заглотило Дрожащей ногой я нащупала педаль газа и с немыслимой скоростью понеслась к Гарику Сизову. Обильный снегопад сильно затруднял движение. Из-под колес впереди идущих машин разбрызгивалась жидкая грязь. Но ни погода меня не пугала. Только бы Гарик не ушел. Модельер оказался на месте и очень удивился. «Это вы?» «Заказали вчера костюм». «Целых пять», — бодро соврала я. «Угостите выгодную клиентку кофе». Сизов улыбнулся и стал насыпать в кофеварку порошок из ярко-желтой банки. Примерки мерке еще хуже». Те, кто считают, что работа модели — сущая ерунда, глубоко ошибаются. Попробуйте-ка пять-шесть часов постоять перед фотографом, безропотно выполняя все его указания. А бесконечные зефиле сплошные нервы. Думаете, случайно во всем мире моды стоит острая проблема наркомании и пьянства? Модельные девочки не выдерживают гигантских нагрузок и прибегают к помощи стимуляторов. «Ужасно!» — вздохнула я. «А издали из зрительного зала все так красиво выглядит. Шикарные наряды, макияж, изумительное белье. Балет из портера тоже волшебное действо», — улыбнулся Сизов, наливая кофе. «А вы видели когда-нибудь вблизи ступни балерины? Честно говоря, зрелище не для слабонервных. Жуткие мозоли, изродованные пальцы». «Кстати, о оболите», — мило улыбнулась я. «Вам передавал огромный привет Клаус Рихт. Хотя лично мне кажется, что, украв ваши полмиллиона долларов, ему не стоит лезть к вам с поцелуями». «Очень нечестный господин оказался. Зря вы ему доверились. Правда, если учесть, что переправить такую сумму легальным путем в Германию у вас не было шансов, понятно, от отчего вы решили рискнуть». Гарик резко повернулся и выронил крохотную чашечку. На шикарном светло-зелёном ковре мигом расцеклась тёмно-коричневая уродливая лужа. «Никогда бы не подумала, что подобное сочетание цветов выглядит столь пакостно», — протянула я. «Не понимаю, о чём вы», — промямлил Гарик. Я ткнула пальцем вниз. «О ковре!» — отвратительно вышло хотя вроде сочетание коричневого с зеленым принято считать классическим. «К черту, Палас!» — прошипел Гарик. «Причем тут балет и клаус?» «Значит, сочетание полмиллиона долларов плюс рихт вас не удивляет?» Захихикала я. «Вы недоумеваете лишь, какое отношение немец имеет к танцам?» «Ну да это просто!» Они с Гладышевым сейчас припеваючи живут на ваши денежки. Олег, насколько вы помните, ранее танцевал в ансамбле, да и училище при Большом театре окончил. «Вы кто?» — отрывисто спросил Сизов, садясь за стол. «Выгодная клиентка», — хмыкнула я. «А если без кривляний?» «Дорогой мой», — поясничала я, — «нельзя ли повежливей?» «Будете хамить? Отправлюсь к Сергею завальнюку, А думается?» «Сколько вы хотите за молчание? — побелел Гарик. «И откуда вы столь детально знаете о моих делах?» Я демонстративно открыла сумочку, вытащила зеркальце, помаду и стала подкрашивать губы. Сизов из бледного медленно превратился сначала в серого, потом в синего. Может, Гарик и впрямь гениальный портной? Не знаю, мне трудно судить о его профессиональных качествах, но вот с нервами у парня просто швах. И потом он, скорее всего, не умеет играть в покер и не обучен блефовать. Мне же бабушка, страстная картежница, объяснила правила этой замечательной игры в пять лет. И с тех пор я редко проигрываю, даже не имея на руках простенькой пары. А все потому, что покер — это такая игра, в которой, имея наихудшую комбинацию карт на руках, следует недрогнувшим голосом заявить. Повышаю ставку втрое. Партнеры пугаются, полагают, что у вас каре-рояль и вопят. Пас! Каре-рояль — определенный набор карт в покере. Как правило, с ним выигрывают. Тут вы и загребаете банк, победив нахальством. Блеф — великое дело. Гарик должен был с невозмутимым видом сказать, что за чушь, знать не знаю никакого рихта. Но он испугался, раскис, стал предлагать мне деньги. Да будь я на самом деле шантажистка, тут же бы увеличила вдвое сумму своего гонорара. Разве можно так глупо себя вести? и «Игорёк!» — проникновенно произнесла я. «Вы разлили мой кофе. Сделайте новый!» Он покорно схватил банку. «Вам не следует бояться меня!» Начала я. «Сколько?» — отрывисто спросил Сизов. «Говорите быстрей!» «Дело не в деньгах!» Модельер вновь уронил чашку на ковёр. На этот раз уродливое пятно расплылось в другом месте. Ближе к окну. Я подсокала языком. Эх, пропала вещь. Хотя положение еще можно исправить. Как? Сварите третью порцию кофе и вылейте у двери. Потом говорите всем, что пятна — дизайнерская находка. На что угодно спорю, через месяц почти все ваши клиенты обзаведутся кофейными ковриками. Ведете новую моду. «Вы пришли надо мной издеваться?» — прошипел Гарик. «Помилуй бог, конечно, нет». «Тогда чего вы хотите?» «Адрес Клауса Рихта и кое-какие сведения о нем». Сизов уставился в окно. Его лицо начало обретать естественный цвет. «Откуда вы знаете про Клауса и деньги?» «Неважно, все равно не расскажу. А если я не дам адрес?» Я вздохнула. Мы топчемся на одном месте. Естественно, я пойду к завольнюку. Что-то никак не пойму. Вы не настроены получить назад деньги? Полмиллиона милых сердцу зеленых купюр? Хотите мне их вернуть? Оторопил модельер. Конечно. Кто вы? Частный детектив, которого наняли, чтобы отыскать Олега Гладышева. Он мертв. Вот тут вы ошибаетесь. Улыбнулась я и рассказала о конверте с долларами, найденном в почтовом ящике. Гарик вновь побежал к кофеварке. Мне стало интересно, где он теперь уронит чашку. Но модельер ухитрился донести ее до стола и мигом выпил сам. «Однако», — возмутилась я, — «хорошенькое гостеприимство. Глотайте уже третью чашку кофе, а гостье не предлагаете». «Клаус не мог взять деньги», — внезапно заявил Гарик. «Это совершенно невозможно». «Почему?» «Я доверяю ему как себе». «Очень опрометчиво. Огромные суммы способны изменять людей». «Согласен, но не в этом случае». Настал мой черед удивляться. «Почему?» «Рихт мой двоюродный брат», — пояснил Гарик. «Сын сестры матери». «Катерины Нелман?» «Именно. Но у них разные фамилии». «И что тут странного? Первый супруг Катерины умер, она вышла замуж за Франца Рихта и родила Клауса, а свою фамилию от первого брака менять не стала». «Знаете, — протянула я, — у меня много друзей иностранцев. В Европе не принято жить с мужчиной, нося фамилию его предшественника». «Ага» кивнул Гарик. «Только не в случае моей тетки. Она была известной актрисой, и сочетание Катерина Неуман являлось брендом, понимаете?» Я кивнула. «Хоть что-то стало ясно».